к расхожей мудрости священного писания. «Несть власть, ящень от Бога!» Государю нужны были гарантии. Вот ежели бы Господь наш в неизреченной милости своей взял Алёшу Романова, посадил к себе на просторную ладошку и показал сверху назначаемое, — Видишь, Алёша, вон там бегают такие бородатенькие, все русские, владай ими и помыкай. И владать владал, и помыкать помыкал, а покоя души не было. Хорошо бы проснуться однажды, а вместо русских одни шведы, а голландцы, а иные немцы. Чистенькая, работящие, душа радуется, или нет, чтобы чистенькие и работящие, яко немцы, но чтобы можно их было ставить в батаги, пороть, рвать ноздри, яко же и русским, цены по такому народу не было. Однако, владай, чем Бог послал, но народ всякий час норовят в грех вести, лекарь Блюментрост долголетия долголетие не сулит. Федь к свану квелый, так на бладенце Петра и надежды, Ручь длинная, цепкая злые. Погодите, ужатко, он переверстает вас в немц. Все чаще о душе думается, раньше Никон страшился, мнилось, Никон каждый день, да через день со Господом и угодниками общается, потом понял Слаб Никон ко греху. Тлен, прах, перец земная. Все кругом перед Господом загадились выше ушей. Даже любимый еродивый Кириллышко свят-свят, а и то, сказывали, любит жуколец мучить, рвать им усы и ноги. Любимая тайная игрушка у царя была ад. Специально изготовили российские и зоографы, и механики, и ярко, и шевелится. Вот велиал тычет вилами турецкого магмета. Вот тянут за ноги мысли разорвать пополам Еремею Вишневецкого. Вот змей терзает крымского хана за неподобное место. Вот прихлебывает из крошки кипящую смолу бывший посальский подячий Гришка Каташихин, Воры-перемятчик, а вот и гиенна огненная. Скалится себе. В чрево гиене можно засунуть и писанную на вощеной бумаге парсону очередного врага, взять лучиночку, запалить и радоваться, как его там в гиене корежить будет. Ясно, что грех душ больно утешит. Только в это утро государь проснулся от пожарного Набата. А так как всю систему пожарной сигнализации колоколами он разработал сам, то сразу и сообразил, что пожар немалый. Буде загориться в Кремле городе, в котором месте-нибудь и в тою пору бить во все три набата в оба края поскору. А буди загориться в Китае, в котором месте-нибудь, и в тою пору бить оба края полегче, один край скоро же. А буди загориться в Белом городе от Тверских ворот по правой стороне, да где-нибудь до Москвы-реки, и в тою пору бить в Спасской же Набат в оба ж края потише. Пожарный стрелецкий наряд приехал на головешке. Пожар ушел дальше, бросились в догон. Тем часом суконцы наши соколы таились в старой полуразвальной клете на задворках приказного дворца. Столица отпылала, в клете горел светец. По черным стенкам метались тени, напоминая опять-таки бесов. Авдей притащил с пожарища целую кучу людских мыслов и черепов, тряпок горелых и прочего. Из всего этого хозяйства он пытался составить убедительные станки Ивана Щура, причем особенно надеялся на подошвы сапог с серебряными подковками, подковки были куплены свои своих деньги.